Любовь к наважьим молокам Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, жареное фаршированное сердце, печенку, поджаренную ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки. Джеймс Джойс, Улисс Вкусы Леопольда Блума скорее старомодны, чем эксцентричны. До недавнего времени молоки-трески были главной составляющей ирландского завтрака. Большинство современных ирландцев не едят на завтрак молоки, поскольку завтрак, который называют ирландским, все больше напоминает английский, хотя сами ирландцы, по всей видимости, этого не осознают. В старину молоки для завтрака резали пополам и жарили на свином жире или просто варили. Вареные молоки Лучше покупать сырые молоки и готовить их самостоятельно. Не берите слишком крупные молоки. У мелких более нежный вкус. Заверните молоку в кусок марли и опустите в подогретую подсоленную воду. Варить нужно очень осторожно, вода должна едва кипеть не менее 30 минут. Затем извлеките молоку из воды и дайте остыть. Наружную пленку снимают, но делать это следует непосредственно перед едой, поскольку она не дает молоке высыхать. теодор Фитцгиббен «Вкус Ирландии» 1968 8. Две самые свежие идеи Сказал он вкусную треской, полакомлюсь я смело так вдруг явился призрак им, белей, чем скатерть белая. Томас Худ «Призрак за ужином» Если бы рыбак, ловивший треску во времена Каббета, перенесся в 1900 год, он был бы поражен новшествами на берегу, но, выйдя в море, обнаружил бы, что в его профессии почти все осталось по-прежнему. Когда Джон Каббет открыл воды Северной Америки для европейцев, Методы добычи трески радикально изменились. следующие четыре столетия рыбаки преследовали треску примерно одинаково. Да, в 17 веке усовершенствовалась навигация. В XVIII веке хронометры уже позволяли определять долготу. Появились трехмачтовые барки и дори. Моряки Новой Англии начали использовать шхуны. Телеграф, а затем и трансатлантический кабель – позволили кораблям дальнего плавания получать штормовые предупреждения и сведения о движении цен на рынках. Но к началу XX века эти новшества лишь слегка изменили труд рыбаков и их возможности по вылову рыбы. Промысел велся все в тех же местах, почти не претерпевшими изменений снастями. По-прежнему на парусных судах, а исландские рыбаки вовсе пользовались веслами. И эта работа оставалась опасной и тяжелой. Даже в середине 20 века рыболовный флот города Луненберга в Новой Шотландии оставался парусным. Луненбергская треска, которую обильно солили на шхунах, а затем сушили на вешалах, установленных на защищенном скалами берегу, продавалась на Карибских островах. Луненберг стоит на холме, склон которого спускается к укрытой бухте. На одной из верхних улиц есть Пресвитерианская церковь с большим позолоченным флюгером в виде трески. Вдоль набережной тянутся облицованные деревом кирпично-красные дома. Такой цвет связан с тем, что раньше для защиты дерева от соленых брызг использовали покрытие из смеси глины с жиром, полученным из печени трески. Это типичный для Новой Шотландии пейзаж. Кирпично-красные деревянные дома, темно-зеленые сосны и угольно-черное море. Луненбергцы прославились благодаря своим шхунам, участвовавшим в канадско-американских регатах, которые проводились с 1886 по 1907 год. В 1920 году, когда из-за слишком высоких волн была отменена гонка на Кубок Америки, издатель газеты «Халифакс Хэральд энд Мэйл», посчитавший, что спортсмены смолодушничали, Пообещал награду в размере 5000 долларов и серебряный кубок победителю гонки рыболовных шхун на маршруте между Луненбергом и Глостером. Рыбаки, утверждал он, знают, как управлять шхуной в неспокойных водах. Вызов приняла газета «Глостер Дейли Таймс». Компания «Гортенс», поставщик морепродуктов из Глостера, оплатила постройку шхуны, которая дважды победила соперника из Луненберга. Затем в 1921 году в Лунненберге построили более крупную шхуну под названием «Блюноус». Соперничество продолжалось до 1938 года, и хотя глостерцы выиграли несколько гонок, им ни разу не удалось забрать кубок у «Блюноус», изображение которой теперь можно увидеть на канадской десятицентовой монете, на спичечных этикетках, Ты да почти везде, куда падает взгляд, в приморских провинциях Канады. Глостерские рыбаки использовали шхуны вплоть до начала Второй мировой войны. Последняя действовавшая шхуна компании Гортон с под названием Томас Гортон была построена в 1905 году и оставалась на плаву до 1956 года. В 1963 году Последняя Луненбергская рыболовная шхуна Тереза Конор пришла на Ньюфаундленд пустой, поскольку в Новой Шотландии не нашлось команды для добычи трески на большой банке. Но и на Ньюфаундленде не оказалось рыбаков, готовых работать на шхуне. Дело в том, что все усовершенствования, призванные делать шхуны быстрее, вместе с тем делали их опаснее. Не набрав экипаж, Тереза Конор вернулась в Луненберг где до сих пор стоит у причала в качестве экспоната морского музея. К тому времени европейцы уже 70 лет использовали в своих водах суда с паровым двигателем. Но из-за дороговизны угля, необходимого для пересечения Атлантики, они не спешили модернизировать флот, который вел промысел на Большой банке. Французы продолжали отправлять туда парусные барки с Дори даже в 1930-х, когда большинство рыболовных судов Северной Европы уже были оснащены двигателями. Последнее португальское рыболовное судно без двигателя, Анна-Мария, затонуло во время шторма в 1958 году. Но парусная эра в рыболовстве окончательно завершилась лишь после того, как шхуна Тереза Коннор навечно пришвартовалась в порту. Как правило, новые технологии в рыболовной отрасли сначала появлялись в Европе, где промысел велся дольше и добывать рыбу было сложнее, чем в Северной Америке. Сильнейшим стимулом была конкуренция за сокращающиеся уловы, и Северное море, поделенное между восемью богатыми и яростно конкурирующими странами, превратилось в главную лабораторию по тестированию инноваций. Изначально большинство траулеров, судов, которые тянут за собой рыболовные снасти, использовали ярусный метод, но после оснащения их двигателями наибольшее распространение получили суда, называемые в Новой Англии донными драгерами которые тянули сеть у самого океанского дна. Эта идея не нова. На протяжении нескольких веков британцы и фламандцы по обе стороны Ла-Манша ловили креветок с помощью некоего подобия бимтрала, Сети, прикрепленные к деревянной перекладине для большего захвата. Эту сеть тянули по дну во время отлива при помощи лошадей. Парусные драгеры, так называемые шмаки, начали активно применяться в Северном море после 1837 года, когда были обнаружены рыбные угодья Сильверпит к югу от хорошо известной Доггер-банки. Новые места лова трески превратили Халл и Гримсби, два старинных рыбацких городка в устье реки Хамбер, в крупные порты. Именно здесь впервые использовали для рыболовства паровой двигатель. Колесные пароходы начали буксировать шмаки к банкам Северного моря и обратно. После появления паровых судов, оснащение их старым добрым бимтралом стало лишь вопросом времени. Сначала для добычи рыбы приспособили колесные пароходы. Затем в 1881 году... На судоверфи Хаула был построен паровой траулер с паровым двигателем, получивший название «Зодиак». К 1890-м годам в Халли не осталось ни одного парусного траулера, и паровые траулеры стали в Северном море обычным делом. В 1892 году в Шотландии был создан первый «Оттер-тралл». В таком тралле вместо перекладины, которая годится только для ровного дна, Раскрытие придонной части обеспечивает цепь, более подвижная за счет прикрепленных снизу металлических роликов – бобинцев. Верхняя часть оттертрала удерживается поплавками. Для раскрытия в горизонтальной плоскости используются распорные доски, обитые железом планки, прикрепленные по обе стороны сети. Оттертрал – прототип всех современных донных тралов. В 1895 году он стал стандартной снастью британского рыболовного флота в Северном море, и вскоре другие европейские страны, конкурировавшие за добычу рыбы на этих угодьях, тоже начали использовать оттер-тралы. Пока британцы оснащали свои суда паровыми двигателями, чтобы сократить время пребывания в море, американцы несли огромные потери, усиливая парусное вооружение шхун ради повышения скорости. За период с 1880 по 1897 год, когда британцы активно использовали в Северном море паровые траулеры, один лишь массачусетский Глостер лишился 1614 рыбаков, которые утонули в море во время промысла на шхунах. Тем не менее, новые технологии в Северном море почти не вызвали интереса в Америке. Жители Новой Англии и Новой Шотландии упрямо держались за свои величественные, но смертельно опасные шхуны. На Ньюфаунленде и Лабрадоре рыбу ловили в прибрежных водах. Небольшие суда с сетями и переметами обеспечивали богатые уловы без значительных затрат. В Новой Англии первый отер отертрал появился в 1893 году в порядке эксперимента когда комиссия по рыболовству США сдала его в аренду группе рыбаков с кода Однако на банке Джорджес еще три десятилетия работали преимущественно парусные суда. Наконец, в 1918 году в бати штат Мэн, начали строить стальные бим-траулеры, и траулерный флот в Бостоне стал постепенно расти. Как только на смену парусам и веслам пришли двигатели, появилась возможность отказаться от пассивных снастей, которые ждали рыбу. Теперь рыбу можно было преследовать, а поскольку постоянно появлялись все более мощные двигатели, масштабы рыболовства могли расти бесконечно. Паровые суда с отертралом обеспечивали в шесть раз больший улов, чем парусники. 1890-х годах в Северном море уже появились признаки истощения рыбных запасов, но первой реакцией на проблему была вовсе не попытка защитить природные ресурсы. Вместо этого рыболовные корабли уходили из Северного моря все дальше, к богатым рыбным угодьям в районе Исландии. Огромные уловы периодически приводили к обвалу цен на рыбу, создавая невероятный хаос на рынках. В 1920-х годах протесты рыбаков вынудили канадское правительство запретить дальнейшее расширение флота драггеров. Качество сушеной рыбы снижалось, поскольку паровые двигатели сделали суда более быстроходными, и вся конкуренция свелась к тому, кто быстрее доставит улов на рынок. В 1902 году британский консул в Генуе написал фразу, которая оказалась пророческой. Было бы гораздо лучше вернуться к старой системе транспортировки парусниками. Но технологический прогресс не повернуть вспять. Новые технологии появляются как ответ на новые проблемы. Самой большой проблемой коммерческого рыболовства всегда была доставка рыбы на рынок в хорошем состоянии. На протяжении столетий богатые люди держали живую рыбу в естественных или искусственных прудах. Для разведения морской рыбы они использовали приливные водоемы, в которых сооружались деревянные клети. В Голландии еще в XVI веке применяли так называемые судовые садки, водонепроницаемые отсеки трюма с отверстиями для циркуляции морской воды. В XVII веке британские кораблестроители тоже начали оснащать суда такими садками, поскольку британцы не любили сушеную рыбу и спрос на живую всегда был выше. В Новой Англии также строили шмаки с садками для перевозки рыбы в Бостон и Нью-Йорк. Но из-за тесноты, качки и нехватки кислорода в садках значительное количество рыбы погибало. Треска, мольва и другие трескообразные, пойманные на глубине, не выживают в судовых садках. Плавательный пузырь рыбы переполняется газом, и дезориентированная рыба всплывает на поверхность и погибает. Рыбаки даже пытались прокалывать плавательные пузыри, чтобы рыба не всплывала в садках. С появлением двигателя открылись новые возможности. В частности, британцы экспериментировали с прокачкой воды через садки, чтобы поддерживать в них содержание кислорода. Кроме того, разрастались сети железных дорог, позволявшие быстро доставлять рыбу из портов на внутренние рынки. Британские порты превратились в крупные железнодорожные узлы. Следующая идея, которой суждено было навсегда изменить рыболовство в Северной Атлантике, созрела в голове эксцентричного жителя Нью-Йорка, зимовавшего на Лабрадоре. Кларенс Бёрдсай, родившийся в Бруклине в 1886 году, в 1910 оставил учебу в Амхерст-колледже из-за финансовых трудностей. И, недовольный низкой оплатой труда офисных работников в Нью-Йорке, вместе с женой Эленор и маленьким сыном, переехал на Лабрадор, чтобы охотиться на пушных зверей. Он обнаружил, что замороженные овощи могут храниться всю зиму и при разморозке не теряют вкуса. Берцей наполнил детскую ванночку соленой водой, погрузил в нее капусту и выставил под арктические ветра Лабрадора. Берцайи были первыми на Лабрадоре, кто всю зиму ел свежие овощи. Так начались многолетние эксперименты на домашней кухне. Супруги работали вместе, но их сын вспоминает, что Эленор периодически раздражалась, обнаруживая следы экспериментов по всему дому. В частности, он припоминает скандал из-за живой щуки в ванной. Берцай бросил охоту и переехал в Вашингтон где устроился в Американскую рыболовную ассоциацию. Он высказывал опасения по поводу методов заморозки рыбы. В 1820-х годах было известно, что если обложить рыбу льдом, она дольше остается свежей. Но лед, объяснял Бёрдсай, тает и превращается в воду, где размножаются бактерии. После нескольких лет экспериментов в кухонной раковине и в ванне у себя дома, Бёрдсай изобрел новую технологию. Для нее требовались электрический вентилятор, куча льда и ведро рассола. Изобретатель воспроизводил условия лабрадорской зимы. В 1925 году Берция переехал в Глостер, чтобы работать с рыбой, и основал компанию General Seafood. Берция верил, что его идеи приведут к появлению гиганта пищевой индустрии, сравнимого с General Motors или General Electric в своих отраслях. Начав с придонной рыбы, он продолжил эксперименты с другими морепродуктами, а затем переключился на мясо, фрукты и овощи. Успех ему принес гусь. Дочь основателя Postum Company, производители пищевых продуктов, совершала прогулку на яхте у побережья Массачусетса и зашла в Глостер. На ужин девушке подали гуся, и блюдо ей очень понравилось. Ей рассказали, что птица была заморожена местным чудаком Кларенсом Бёрцием. Девушка встретилась с Бёрцием и узнала о его маленькой компании, которую ее отец вскоре купил за 22 миллиона долларов. Впоследствии постум переименовал компанию в General Foods, видоизменив название General Sea Food. Бёрцием совершенствовал свою технологию заморозки продуктов, добавив в 1946 году метод быстрой сушки и переключился на совсем другие сферы. Он основал электрическую компанию и модернизировал лампу накаливания. В Перу он разработал метод производства бумаги из жмыха сахарного тростника. Бёртсай прожил 69 лет и зарегистрировал 250 патентов. Изобретение заморозки продуктов Бёрдсэм пришлось на критический момент в истории добычи трески. Жители Америки вслед за британцами все чаще предпочитали свежую, а не солено-сушеную рыбу, и рынок сушеной трески в США неуклонно сокращался. В 1910 году в Новой Англии на сушеную треску приходился лишь 1% выгружаемой рыбы. Но даже с новыми средствами транспортировки поставлять свежую рыбу вглубь страны было непросто и рынок трески сжимался. Вместе с тем значительно расширялись возможности рыболовного флота. В 1928 году появились первые траулеры с дизельными двигателями, которые были эффективнее паровых. Поскольку солено-сушеная треска была основным источником дохода в Глостера, в городе разразился экономический кризис. В 1923 году мэр Глостера Уильям Маккинис встретился с министром торговли Гербертом Гувером, чтобы обсудить сокращение рынков сбыта, и Гувер организовал в Нью-Йорке конференцию для обсуждения мер, которые могли бы увеличить потребление сушеной трески в США. Но после того, как Дженерал Фудс начала использовать технологию заморозки, изобретенной Бёрдсаем, сушеная треска быстро исчезла из Глостера. В тот год, когда состоялась нью йорская конференция Гувера, Гортенс, ведущая глостерская компания на рынке морепродуктов, переживала кризис, который привел к отказу от торговли сушеной треской. Итальянское правительство заказало у Гортенс сушеную треску на сумму более миллиона долларов. Но пока груз пересекал Атлантику, к власти в Италии пришел Бенито Муссолини. По прибытии корабля Гортенс в пункт назначения Груз был конфискован без всякой оплаты. В 1921 году в Новой Англии появилось оборудование для филетирования рыбы, и уже через 9 лет в регионе работали 128 фабрик по производству филе. Эти фабрики продавали отходы производителям рыбной муки, которые тоже процветали. После объединения технологий заморозки и филетирования рыбное филе стало главным продуктом на рынке. Все большую популярность обретал скрот – филе мелкой трески. Этот термин использовался в США по меньшей мере с 1849 года, хотя происходит он, по всей видимости, от голландского слова шроды означающего «полоска». После того, как производство филе было поставлено на промышленную основу, слово «скрот» стало общеупотребительным. Но словом «скрот» также называли пикшу. Рыба становилась все более доступной в далеких от моря регионах, где потребители уже понимали разницу между видами придонной рыбы. Так было на протяжении многих веков. Когда треска появлялась на каком-нибудь рынке вдали от мест ее обитания, ее чаще всего называли там просто рыбой. Термин «стокфиш» изначально относился только к пресно треске – «стокфиску» но по прошествии нескольких столетий так стали называть любую пресно-сушеную рыбу из отряда трескообразных. В британской Вест-Индии солено-сушеную треску и других трескообразных называли салтфиш. Теперь аналогичный процесс происходил с замороженной рыбой. Люди, прежде не употреблявшие в пищу морепродукты и даже никогда не видевшие морских обитателей в естественном виде, покупали рыбное филе или рыбные палочки. Вид рыбы почти никогда не указывался. Считалось, что это треска, хотя такие продукты все чаще изготавливались из пикши, а затем из морского окуня. Сегодня рыбные палочки делают, как правило, из тихоокеанского ментая. Пожалуй, единственное, что осталось неизменным, это прилагательное «рыбные». Рыбные палочки имели огромный коммерческий успех. Филе замораживали большими блоками, которые затем резали на пластины, а их, в свою очередь, на палочки. В 1950-х годах в рекламе компании Гортенс рыбные палочки провозглашались новейшим, величайшим достижением современной рыбной промышленности. Далее говорилось, «Благодаря рыбным палочкам среднестатистическая американская домохозяйка – уже не считает приготовление рыбы сложным делом. Наоборот, для нее это удовольствие, а в ее семье рыба стала одним из любимых блюд. Можно без преувеличения сказать, что рыбные палочки, простые в приготовлении, недорогие и вкусные, значительно повысили спрос на рыбу, совершив революцию в рыбной отрасли. Освоение технологии заморозки также изменило взаимоотношения между производителями морепродуктов и рыбными портами. Замороженную рыбу можно было купить где угодно, лучше всего там, где ее больше и где она дешевле. На растущих рынках местные рыболовные флотилии уже не могли покрыть запросы компаний, торгующих морепродуктами. Гортонс и другие производители отказывались от собственных траулеров, а затем и от собственных портов. За период с 1960 по 1970 год производство рыбных палочек в США утроилось, а объем глостерской продукции вырос только вдвое. Бизнес расширялся, но доля глостера на рынке уменьшалась. Решающим событием стало появление во время Второй мировой войны огромных плавучих баз, объединявших в себе три инновации – мощные двигатели, траловые сети и оборудование для заморозки. Одно из преимуществ их предшественников паровых судов с оттертралом заключалось в том, что благодаря отсутствию мачт и текелажа на палубе оставалось много места для обработки рыбы. Другим преимуществом судов с двигателями был большой объем трюма. Первоначально траловая сеть опускалась и вытягивалась с помощью поворотной стрелы, установленной на борту. Это были траулеры с бортовым траллением. Кормовое траление, внедренное на Тихом океане, обеспечивало большую остойчивость при волнении и позволяло использовать трал большего размера. Кроме того, на корме, куда выгружалась рыба, было больше свободного места. В период Второй мировой войны это дополнительное пространство стали использовать для заморозки рыбы. В 1950-е годы, которые считаются золотым веком тралового флота дальнего плавания, Уловы трески в Северном море у берегов Исландии и Норвегии на всех банках в заливе Святого Лаврентия и у побережья Новой Англии ежегодно росли. Коммерческая добыча увеличивалась практически по всему миру. Но есть ли какие-то пределы рыбным запасам или природа неисчерпаема, как считалось в XIX веке? Рыбаки начинали беспокоиться. В 1949 году была создана Международная комиссия по рыболовству в Северо-Западной Атлантике, которой поручили разработать методы контроля за выловом. Однако технологии продолжали совершенствоваться все с той же целью, чтобы можно было добывать больше рыбы. Длина плавучих баз теперь могла превышать 135 метров, а грузовместимость – 4000 тонн. Они оснащались сдвоенными дизельными двигателями мощностью более шести тысяч лошадиных сил, которые позволяли использовать огромные тралы, способные захватить целый авиалайнер. Траулер вытягивал свою огромную сеть круглосуточно, каждые четыре часа. При парном траллении, которое часто использовалось испанским флотом в районе Виго, трал подвешивался между двумя плавучими базами. Одно судно выполняло функцию траулера, на втором обрабатывали рыбу. После опустошения сети базы менялись ролями, что обеспечивало непрерывный процесс слова. Ролики на донной части трала сменились рок-хопперами, большими дисками, которые подпрыгивали при столкновении с препятствием, что позволяло тянуть сеть у самого дна без риска ее повредить. Кроме того, по дну волочились специальные цепи, которые ворошили ил и песок и создавали шум. Треска и другая придонная рыба, почуяв опасность, инстинктивно прячется на дне, а эти цепи играли роль охотников, которые выгоняют птиц из кустов. Испуганная треска выскакивала из безопасных укрытий прямо в сеть. После прохождения трала морское дно напоминает пустыню. В огромной сети остается почти вся захваченная ею рыба. Сквозь ячейки ускользают только самые мелкие рыбешки. Ограничения на минимальный размер ячеек стали любимым инструментом регулирующих органов. Но рыбаки отмечают, что когда у задней стенки кутка-трала скапливается достаточно много рыбы, уже ни одна не может ускользнуть из сети, независимо от величины ячеек. Миллионы ненужных особей... Те, что не используются в пищу, слишком мелкие, превышающие квоту на вылов или просто малоценные, выбрасываются за борт обычно уже мертвые. На протяжении многих веков рыбакам приходилось изучать морское дно и небо над морем. Рыбаки Новой Шотландии обычно искали особое вишневое дно, покрытое мелкими красными камешками. Именно такое предпочитала треска. Они опускали в воду леску с грузилом и куском сала и смотрели на цвет камешков, которые к нему прилипали, или искали на горизонте быстро формирующееся облако из морских птиц. Воздух наполнялся пронзительными криками, и голодные хищники ныряли в белое вспененное море, чтобы выхватить из этого хаоса добычу, сельдь или мойву. Рыбаки знали, что их собственная добыча где-то здесь. Голодная треска и другая придонная рыба атакуют мелкую рыбешку снизу, заставляя ее подниматься на поверхность. Так пищевая цепочка разворачивается во всей своей жестокости перед глазами самого опасного хищника, который видит, куда забрасывать свои сети и переметы. Традиционные методы поиска трески постепенно отмирают. Сегодня стаи рыб обнаруживают с помощью эхолота или самолетов-разведчиков, которые были разработаны в период Второй мировой войны для обнаружения вражеских подводных лодок. Когда рыба найдена, в дело вступает траулер, который собирает не только целевой улов, но и все остальное, что водится в этом месте, так называемый сопутствующий улов. Как говорилось в рекламе компании «Гортон» с 1950-х годов, Благодаря этим методам рыболовство перестало зависеть от удачи, как это было полвека назад. Путешествие в Новую Англию В 1923 году Эвелин Спенсер из Американского бюро рыболовства отправилась в путешествие из своего дома в Портленде, штат Орегон, в Глостер, штат Массачусетс. Свою поездку она описала в заметке для газеты «Портленд Орегониан». Сегодня пять тысяч человек, жителей Глостера, отправились из Хаттероса к полярному кругу. Особенно сильное впечатление на нее произвели местные блюда из солено-сушеной трески. Надеюсь, Портленд не отречется от своей грубой пищи и сырой капусты, но есть одна вещь, которой он должен научиться. Использовать сушеную рыбу. Я и понятия не имела, что сушеная рыба может быть такой вкусной, пока не попробовала ее в Глостере. Затем Спенсер предлагает читателям рецепты двух классических блюд из сушеной трески, которые готовят в Новой Англии. Рыбных тевтелей и вареной трески с овощами. Вареная сушеная треска с овощами и свиными шкварками. Нужное количество солено-сушеной трески залейте холодной водой и поставьте на слабый огонь. Когда вода нагреется, вылейте ее и снова залейте холодной. Сменить воду следует три или четыре раза, делая перерывы на полчаса. Можно также вымочить рыбу в большом количестве холодной воды в течение двух часов. Затем выложите треску в кастрюлю, залейте свежей холодной водой. Доведите до кипения и оставьте вариться на медленном огне. В сильно кипящей воде сушеная рыба становится более жесткой. Добавьте нужное количество очищенного картофеля и варите до готовности. В глостере говорят, что рыба остается мягкой, если варить ее с картофелем. Почистите свеклу, морковь и лук, положите в воду и варите до готовности. Нарежьте соленое свиное сало мелкими кубиками. Выложите на сковороду и жарьте на медленном огне, пока жир не вытопится и не образуются хрустящие шкварки. Выложите рыбу с картофелем в центр нагретого блюда. Вокруг разложите целую вареную свеклу, лук и морковь. Свиной жир вместе со шкварками налейте в подогретый соусник. В Глостере принято накладывать на тарелку рыбу и овощи, мелко резать их, перемешивать и поливать жиром со шкварками. Я предпочитаю все это есть отдельно, чтобы наслаждаться вкусом каждого продукта. Эверин Спенсер. Заметка в газете «Портленд Орегониан», 1923-й.